Она даже во сне не осмеливается шуметь. Перед глазами стояла преступная девка, окаменевшее птичье лицо, остекленевшие пустые глаза и белое, нежное, взволнованно ходящее вверх-вниз горло. И Эдаку это считал людям страшна. Ах, дура, и зачем только? А что, ежели решиться? Ума хватит. Отстукивали ходики на стене, секунду за секундой склёвывали время. А что, ежели в это самое время, вот сейчас, в темной избе? Трофим даже приподнялся. Стучали ходики, где-то далеко-далеко ворчала машина, видать, какие-то бедолаги застряли на размытой дороге. Сейчас, может, кончается человеческая жизнь, а все кругом спят, все спокойны, Некому схватить за руку, остановить. Ум-то мушиной, ей ведь не вдомек, что жизнь велика. Ох, велика, это перемелится, новая стрясется и снова пройдет. По ее аршину белый свет от околицы до околицы, жизнь камариной век. Стучат ходики, и лениво-лениво волочится бесконечная ночь. Надо бы разрешить, черт с ней, пусть бы примостилась тут у порога. А завтра катись себе, объявляйся. А самому тащить эту дурочку за шиворот была охота. Спросят, все скажу, как было, не утаю. А хлопотать, чтобы прижгли? Нет уж, не стоит того. А ведь выслеживал, по деревням колесил, берег обнюхивал. Тоже умен. На поверку-то. Хотелось встать, накинуть пальто, бежать по ночи к черту на кулички. Опомнись, непутевая. Он не мог уснуть ни на минуту. Едва только слезливый рассвет просочился сквозь окно, осторожно, чтобы не разбудить жену, слез с постели, захватил одежду, оделся, достал из шкафчика горбушку хлеба, сунул в карман. Поговорит по-человечески, образумит, только б не опоздать. По дороге его нагнал ухарский расхлябанный грузовичок. Трофим проголосовал и проехал по большику до поворота на Копновку, а там рукой подать. Деревня Копновка встретила его дремотной тишиной начинавшегося осеннего дня. Стыли в промозглом воздухе голые ветви берез, раскачивающие на себе почерневшие скворешники зеленели мхом ветхие крыши. Женщина, выскочившая из дому налегке, только голова туго обмотана большим платком, гнула к бревенчатому срубу у колодца спесивую шею журавля. И по этой неразбуженной тишине Трофим понял, в деревне ничего не случилось. Клавдия жива, стало стыдно, дурак он, однако, ночь не спал, сорвался ни свет ни заря, Гнал столько километров, а для чего? Жива-здорова, поди, и в мыслях ты не было. Но уходить ни с чем, когда уже прискакал сюда, глупо. Увидится скажет по-свойски, чтобы не вздумала учудить, хоть этим себе наперед покой устроит. Эй, кума! Где живет ячейна Клашка? Ты какой, которая померла? Померла? «У нас двоих было, мать и дочь, обе Клавдии. Мать-то недавно царствие ей небесное. Дочь-то жевали? Плачет все, сохнет по матери-то, никак не придет в себя сердешная. «Да вон тем порядком пойдешь, так направо четвертый дом, сразу за Леонтием Елькиным, у которого возле калитки старая Жернов лежит. Найдешь ли?» И женщина долго смотрела вслед, должно быть, гадала, для чего понадобилась клашка-ячейна этому самостоятельного вида мужику, которого, пожалуй, она примечала возле их деревни и раньше. Изба была старая, громадная. Из крапивных задворок выползала она прямо на дорогу. Стояла голая, открытая, ничем не огороженная. Корабль из массивных щелястых бревен, выброшенный на сушу. Сходство с допотопным Ноевым ковчегом придавало и то, что длинная крыша была наполовину разобрана, на задах торчали, как ветхие снасти, полузгнившие стропила.